Конечно, статьи Маркиза де Норпуа в «Ревю» не нуждались в подобного рода украшениях, коими он любил уснащать их. И без цитат читатель почувствовал бы, что автор — человек солидный и хорошо информированный. Это было лишнее украшение. Маркиз де Норпуа вполне мог бы ограничиться фразами, которые он, выбрав для них наиболее подходящее место, вставлял в свои статьи. Сан-Джеймский кабинет, один из первых, зачуял опасность. Или. Крайне обеспокоенный певческий мост тревожным взглядом следил за эгоистической, но ловкой политикой двуглавой монархии. Или. монте забил тревогу. Или, наконец, двойная игра, которую постоянно ведет дель плац Сент-Джеймский кабинет, то есть английское правительство, которое помещается в Сент-Джеймском дворце, построенном в 1532-1540 годах и затем много раз достраивавшемся и перестраивавшемся, особенно после пожара 1809 года. Хотя этот дворец давно уже перестал служить королевской резиденцией, он остается символом английского двора и правительства. Певческий мост, мост в Петербурге через Мойку, близ которого находилось Министерство иностранных дел. Двуглавая монархия, то есть Австро-Венгрия. монте дворец в Риме, в котором после объединения Италии помещалась Палата депутатов. Бель-Плац, площадь в Вене, где помещалось Австрийское министерство иностранных дел. По этим выражениям читатель непосвященный сразу узнавал и приветствовал старого дипломата. Но еще больше веса ему придавало и заставляло думать, что он человек в высшей степени образованный, умелое употребление цитат, которые ценились тогда особенно высоко. «Наладьте мне политику, и я налажу вам финансы», — как любил говорить барон Луи. В те времена еще не вывезли с Востока. Победа достается тому, кто вытерпит на четверть часа дольше, чем его противник, как говорят японцы. Благодаря репутации высокообразованного человека, да еще к тому же настоящего гения и интриги, надевающего на себя личину равнодушия, Маркиз де Нурпуа прошел в Академию моральных наук. Барон Луи Жозеф Доминик 1755-1837. Французский политический деятель, министр финансов при Людовике XVIII и Луи Филиппе. Академия моральных наук. Это учреждение, входящее во французский институт, объединение различных академий, было основано в 1795 году. В него входят ученые в области философии, истории, права и экономики. Как и во Французской Академии, в Академии моральных наук, 40 постоянных членов. А некоторые даже подумали, что ему место во Французской Академии, когда, стремясь доказать, что мы можем прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он решительно заявил в печати. «Пусть знают на Арсейской набережной, пусть теперь же восполнят пробел во всех учебниках географии». Пусть треском проваливают всякого, кто претендует на степень бакалавра, если он не скажет. Все дороги ведут в Рим, но кто едет из Парижа в Лондон, тому не миновать Петербурга. Короче говоря, — продолжал де Нурпуа, обращаясь к моему отцу, — на такой головокружительный успех он даже и не рассчитывал. Он ждал любезного тоста. после туч, сгущавшихся за последние годы, и это уже было бы отлично, но не больше. Некоторые из присутствовавших утверждали, что при чтении тоста невозможно себе представить, какое он произвел впечатление, так чудесно говорил и построил король свой тост, а ведь он славится красноречием, так искусно подчеркивал он интонациями все тонкости. Мне передавали довольно любопытную подробность, лишний раз доказывающую, как много в короле Феодосии юношеского обаяния, и как оно располагает к нему сердца. Меня уверяли, что именно при словах «сродство душ», а ведь они-то, в сущности говоря, и составили гвоздь речи, и, вот увидите, долго еще будут комментироваться в министерствах, Его величество, предчувствуя радость нашего посла, который воспримет эти слова как заслуженный венец своих усилий, можно сказать, своих мечтаний, короче говоря, как маршалский жезл, Пола обернулся к Вагуберу и, устремив на него пленительный взгляд, взгляд Этингенов, выделил это столь уместное выражение «сродство душ», Эту настоящую находку и произнес его таким тоном, который ни у кого не оставил сомнений, что король употребил его не случайно, что он вкладывал в него вполне определенный смысл.